Глава 34. Ник Вейс. Я с трудом понимал, что происходит. Легше всего было смириться с неизбежностью смерти. После Изельгардско-Литонской войны я почти не боялся гибели. И понимал, что вряд ли доживу до преклонных лет, но то, что начало происходить на площади, вызвало недоумение, а затем шок. Когда появился Илберт, я увидел десятки, сотни теней. Они были за каждым, желая поживиться теплом живых людей. И ил едва сумел остановить их. Он еще ребенок, ему многому предстоит научиться, в том числе сдерживать эту темную орду. А вот когда нашествие духов завершилось... «Ненавижу тебя, мамочка!» — крик Илберта я услышал, пробирая сквозь толпу к Бранди и ее сыну. Мальчика трясло. Он был таким бледным, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Я осторожно подхватил его здоровой, относительно здоровой рукой и прижал к себе. «Ничего, моих сил хватит, чтобы унести ребенка». Да и, если честно, Лейд работал виртуозно. Даже тумана в голове после общения с ним почти не было, а шрамы напоминали замысловатый узор. Я пока еще не разобрался, какой. «Сюда, Лервейс», — указывал Эш. Откуда взялся Эйш, я понимал с трудом. Мне надо было упорядочить все, что произошло, но пока не получалось. Поэтому внутри царил хаос. аил прижался ко мне и тихонько всхлипывал. Бран ехала отдельно. Эйш прав, для мальчика так сейчас лучше. А во дворце я попытаюсь объяснить ему, что случилось. Мы сели в экипаж. Я устало оперся на спинку сиденья. Ил устроился у меня на коленях, не желая отпускать. А Эйш напротив. «Все хорошо, котенок», — говорил я мальчику. «Мама хотела тебя убить», — осипшим от слез голосом отвечал он. «Нет, не хотела, ее заставили». «Хотела, она и папу...» Ил зашмурился и безнадежно всхлепнул. «Прекрати истерику», — миролюбиво сказал ему Эйш. «Не случилось ничего непоправимого». Лер весь жив, и если будет на то воля богов, будет жить долго. Твоя матушка тоже жива. А Илверта давно нет, и он сам выбрал свою судьбу. Илма развала его, и он ушел. Тогда зачем приходит ко мне? Резко развернулся Ил, и я закусил губу. Он хорошенько прошелся локтем мне по ребрам. Ты некромант, — ответил Айк также спокойно. Он вообще сегодня лучился благодушием. Вот что делает с мужчиной удачный брак. А мертвые тянутся к некромантам. Если разобраться, это даже не твой отец, а часть его мятежного духа, которая стремится к живому теплу. И желает мести. А ты ведь не станешь мстить матери, правда? Ил отрицательно качнул головой и снова затих. В жестких словах хейша был свой резон. Он умел убедить окружающих в своей правоте а с вами лервейс мне надо поговорить сказал айк когда мы вернемся во дворец ее величество сделает вам одно предложение ответьте ей да что я уставился на него да повторил айк каким бы абсурдным оно ни показалось поверьте это залог не только вашей безопасности но и этого мальчика и самой бранды последуйте Скажем так, дружескому совету. Хорошо, я склонил голову. Благодарю за помощь, Лер Эйш. Моя супруга беспокоится о вас, поэтому я всего лишь потакаю капризом любимой женщины. Айт жутковато улыбнулся и отвернулся. Странный человек, страшный. Пока мы ехали до дворца, Ил уснул. Айт кивнул мне и осторожно забрал мальчика, потому что я бы точно его разбудил. «Вам надо к целителю», — шепнул Эш. «Обойдусь», — ответил я и зашагал рядом с ним к комнатам короля. Стражники встречали меня изумленными взглядами, но не останавливали. Видимо, новости расходятся быстро. Прислуга тоже лишь открыла перед нами двери, и Айк уложил Илберта в постель. Мальчик даже не проснулся. Видимо, он исчерпал весь свой резерв. «С ним все будет в порядке», — обернулся Айк. «А вас ждет королева, Лер весь, раз уж к целителю не собираетесь. Но я бы на вашем месте все-таки позаботился о безопасности своего здоровья. Оно вам еще пригодится». «Я услышал вас, Лер эш кивнул ему. «И благодарен за помощь. Не уверен, что привести Илверта на площадь было хорошей идеей. Но я еще жив только из-за этого». «Согласен», — усмехнулся Айк. Тогда будете в Изельгарде, передавайте привет моей племяннице Лервейс. Ваша смерть сильно огорчила бы Тиану, а я не хочу, чтобы она огорчалась. И, конечно же, мой поклон Амелинде». Я нахмурился. Что значит «буду в Изельгарде»? Я не собирался покидать Литонию, а еще те письма не давали покоя. Не похоже на то, чтобы они были подделками. Что задумал Османд? Избавиться от меня и Бранды одним махом? «Увидимся, Лер Вейс!» — кивнул мне Айк и вышел из комнаты. Я приказал стражникам никого не пускать к Килберту, на пару минут заглянул к себе, чтобы переодеться, и направился наполовину половину Бранды. «Ее величество не принимает», — попытался воспротивиться стражник, стоявший на карауле у двери королевского кабинета. «Лер Шайс, меня что, сняли с должности?» — тихо, холодно спросил я. «Нет, лейтенант Вейс». Стражник уставился на меня, будто умертвее увидел. «Так по какому праву вы меня задерживаете?» «Но Ее Величество... Ее Величество меня ждет!» И прошел мимо него в кабинет, даже не постучав. Бранта стояла у окна. Лучи солнца, вернувшиеся после того, как магия Илберта улеглась, золотили ее косы. Я украдкой залюбовался ею, позабыв, зачем пришел. «Ник...» Бранда все-таки обернулась и бросилась ко мне. «Ник!» Обвела руками шею, прижимаясь к груди. Я обнял ее в ответ и долго стоял, не в силах отпустить. Думал, что никогда не прощу ей этого ареста и общения с рейтом, но простил. Странно. «Я чуть с ума не сошла!» Бранда цеплялась за меня, как за спасительный якорь. «Думала, умру прямо там, на площади!» «Я тоже думал, что умру там!» Усмешка получилась невеселой. «Любимый мой!» Пальцы Бранда зашарили по груди, по лицу, по губам, и я их, растворяясь в ласки. «Люблю тебя», — сказал ей. «И я тебя, Ники!» Королева грустно улыбнулась. «Как Ил!» «Спит!» Такой магический всплеск слишком велик в его возрасте. Эйш говорит, может проспать и до утра. «Нам стоит снова благодарить Айка Эйша, да?» Похоже на то. И все-таки зря он впутал ребенка. «Если бы не это, ты бы погиб». «Рано говорить о том, что мы спасены». «Да, рано», — согласилась Бранда. «Поэтому ты сегодня же возвращаешься в Изельгард». «Что?» Я уставился на нее. «Ты возвращаешься домой, Ник. Я только что получила письмо от Осмонта. Он пишет, чтобы ты приехал, а тебя заменит кто-то другой. Думаю, «Брат рассчитывал, что к тому моменту, как я получу это письмо, ты будешь мертв, и можно будет обвинить меня в твоей гибели, но не сложилось. И все-таки прошу, уезжай». «А ты, а Ил?» Я не верил своим ушам. «Ты не понимаешь», — Бранд качнула головой. «Пока речь будет идти только обо мне, я смогу защитить Илверта. Но ты, у меня не хватает сил, чтобы уберечь вас обоих». «Меня не надо беречь. Я...» Пальчики Бранды снова коснулись губ. «Ник, прошу, хотя бы ненадолго уезжай», — настаивала она, а мне вдруг вспомнился вездесущий Эйш. Он просил ответить «да», даже если мне это не понравится, ответить, но он не говорил, что надо держать слово. «Хорошо», — я склонил голову. «Когда мне стоит уехать?» «Немедленно. Силвертом там я поговорю сама. Можешь оставить ему письмо. Боюсь, что у нас нет времени до утра. Совет все равно попытается тебя убить. Никто не будет тянуть. Я знаю, что ты справишься, но, Боги, Ник, я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». По щекам Бранда покатились крупные слезы. Я неловко ее обнял, привлек к себе. «Поезжай, только уезжай», — повторяла она. «Уеду», — обещал ей. «Сейчас». «Хорошо. Тогда до встречи». «Да», — Бранда улыбнулась. «До встречи, любимый мой. Надеюсь, что до скорой». Я поцеловал ее и отстранился. Эйдж говорил, что надо согласиться не только ради меня, но и ради них сылом. «Значит, я сделаю это, уйду из дворца, но уезжать я не собирался». По крайней мере, сегодня. «Я вернусь», — пообещал Бранди и пошел прочь. Из своей комнаты забрал только оружие. Было неловко прикреплять его одной рукой, но я привык с этим справляться. «Ничего, обрету навыки снова, да и уверен, восстановлюсь быстро». Мысленно поблагодарил палача, хоть и не думал, что сделаю это. «Написать письмо Илу?» «Увы, вот писать левой я не умел. Но был уверен, что мы встретимся очень скоро». Поэтому только заглянул к нему, постоял немного у постели. Мальчик все еще спал. Тяжело, беспокойно. Слишком много всего для него одного. «Прости, малыш, я не прощаюсь», — сказал ему и вышел прочь. Пока шел по заснеженному Самарину к дому отца, безумно устал. Все-таки общение с Лейтом и несостоявшаяся казнь давали знать, а я был всего лишь человеком. Зато дойти до входной двери не успел. Мейер вскочил навстречу... Подбежал ко мне. Мейер выскочил навстречу, подбежал ко мне. «Ники!» Он обнял крепко, и я едва не зарычал. Прости, прости, что эта паршивка натворила?» «Если ты о Бранде, то ничего», — ответил отцу. «Совет постарался. Пустое скоро пройдет». «Я немедленно пошлю за целителем». «Не надо». «Надо!» Отец проводил меня наверх в спальню, а сам бросился куда-то. Наверняка на поиске целителя я же наконец-то разделся и кое-как попытался выматься. Грязь въелась под кожу, и это неимоверно сводило с ума. Да, получилось скверно, но лучше, чем было. Кое-как переоделся, и когда отец в сопровождении целителя появился на пороге, ждал их спокойно, сидя в кресле. «Добрый вечер, Лер Вейс». Целитель поклонился мне. «Добрый вечер», — ответил я. «Позволите осмотреть ваши раны». Можно подумать, мне оставили выбор. Ран, как таковых, и не было, только внутренние повреждения. Я уже успел забыть, какие то приятные ощущения, когда тебя пытаются срастить сломанные кости. Чтобы провалился этот лейт? Зато отец посматривал на меня с нечитаемой улыбкой. А когда целитель заверил его, что я не собираюсь покидать этот бренный мир, и вышел, и вовсе разразился хохотом. «Что смешного-то?» Уставился на него. «На самом деле ничего», — мир вытер выступившие от смеха слезы. «Но я, кажется, узнаю руку мастера, наградившего тебя такими знатными шрамами на руке. Взгляни в зеркало». Я подошел к зеркалу и выругался. «Змей. Большой змей, обвивший хвостом запястье и опустивший голову мне на плечо. Убью!» «Лейд?» — спросил отец. «Да», — угрюмо ответил я. «Не злись. Если бы он захотел, ты бы не стоял передо мной. Но ты здесь, а змей...» «Змей, не такая уж плохая память о том, как ты снова выжил в Литонии». Я улыбнулся. «Да, так и есть, не поспоришь». «Голодный? Еще как!» Со вчерашнего утра ни крошки не было во рту. Мы переместились в столовую, и пока я ел, отец говорил. «Я все подготовил к твоему отъезду, Ники как только узнал, что казнь сорвалась. Уже успел с тобой попрощаться. «Рано», — ответил я с набитым ртом. «И слава богам, я бы не вынес». Голос отца дрогнул, а у меня кольнуло в груди. Похоже, я думал только о себе. «Но ничего», — Миер взял себя в руки. «Для тебя готовы документы на чужое имя и экипаж. Вещи собраны. Если выйдешь ночью, к утру доберешься до Стенвиля. Я не поеду. Если сбегу, Бранду ожидает опасность. «Ник, прошу, не вмешивайся в это больше», — взмолился Мейер. «С Брандой я разберусь сам, да и она кого хочешь задушит голыми руками. Она подписала приказ о твоей казни». «Потому что у нее не было выбора». Я отодвинул пустую тарелку. Совет угрожал ей и Илверту. «Пусть советники думают, что я уехал. Мы еще повоюем». Отец только тяжело вздохнул. «Как знаешь», — сказал он. «Я устроил Китова дворец, чтобы он издалека приглядывал за маленьким королем. Он буквально час назад передал мне записку, что арестован советник Дарс. Понимаешь, что за этим последует?» «Я очень хорошо понимал». «Слишком хорошо. Совет не простит. Бранда примет вызов, и кто окажется сильнее, неизвестно. Зря она арестовала советника. Зря». «На всякий случай подготовь документы, на нее и Ила тоже», — попросил отца. «У тебя ведь они уже есть?» Старик кивнул. «Хорошо, я сделаю так, как ты просишь», — ответил он. «Только будь осторожен, мой мальчик. Я уже не так молод, чтобы сносить удары судьбы». «Со мной все будет в порядке», — пообещал ему. «Так я и поверил», — улыбнулся Мейер. «Поел? Иди отдыхать». Сам знаешь, магия исцеления быстрее действует во сне, а я займусь бумагами. Может, узнаю еще что-то интересное, заодно усилю охрану дворца. Спасибо. Ступаю уже. Я вернулся в спальню и лег. От сильной нагрузки и слабости ломило все тело. Был уверен, что не усну, но будто в пропасть провалился, забыв о боли. А очнулся от того, что холодный ветер гулял по комнате, и кто-то очень вежливо тряс меня за плечо, сверкнул кинжал. «С ума сошел?» — раздался голос Айка. «Кто же так встречает гостей?» «Гости не влезают в окно, а входят в дверь», — ответил я, садясь. «Что привело вас в мой дом в два часа ночи, Лер-Эйш?» «Да ладно, хватит любезностей», — отмахнулся Айк. «У меня есть пара часов до отъезда в Эйшвилл. Не желаете ли прогуляться, Лер-Вейс?» «Зачем?» – вставился я на него. «Как это? Разве вы передумали спасать королеву?» Айк почти смеялся. «Вашу жизнь мы кое-как выцарапали из когтей судьбы. Впрочем, для этого было несколько шансов. С Брандой сложнее. Насколько вы хотите видеть ее живой?» «Меня снесло с кровати. Я собирался быстро. Оружие занимало привычные места. Рассчитывал только, что сражаться в основном придется левой. «Вижу, что очень хотите». Продолжал издеваться Эйш. Попросите Лера Мейера закладывать экипаж, а мы с вами поедем верхом. Не разобьете нос? Не дождетесь, злопообещал я. Что с брандой? Ник, в столице вспыхнул мятеж, отец влетел в комнату и замер, увидев Эйша. Добрый вечер, Лер Мейер, поклонился тот. Рад снова видеть вас. Лер Вейс, у нас мало времени. Так что там с мятежом? Спросил я. «Совет поднял народ. Они хотят свергнуть королеву. Ник, ты куда?» «К Бранди!» — уже набегу, — ответил я. «Закладывай экипаж и жди меня. Не отставайте, Лер Эйш!» Лошади действительно ждали нас внизу. Я забрался в седло и услышал смех Айка. «А советники так надеялись, что застанут вас во дворце и убьют», — сказал он. «Всю ночь прождали, а вы так и не вернулись. Теперь поспешим, Лер Вейс» королевы не любят ждать. И пришпорил лошадь. Мне оставалось только последовать за ним».